больше 1939 год немецкая оккупация И вновь они тряслись в тёмной карете. Громко скрипели колёса, чавкали по грязи конские копыта. "Думаю, они собирают евреев по всей Польше", вдруг проговорил Лёва Кобок. "От вас всегда услышишь что-нибудь сногсшибательное, Лёва", езвительно ответил цельмейстер. Интересно, зачем? Чтобы всех держать в одном гетто. В одном Варшавском гетто все евреи не поместятся, усмехнулся цельмейстер. Вы же читали творения Гитлера? Все евреи подлежат уничтожению, сказал Лёва Кобок. Я читал. Какой умный мальчик, читает всё, что пишут сумасшедшие дегенераты. Опять усмехнулся цельмейстер и вдруг помрачнел. Зябко передёрнул плечами. А впрочем, в нашем страшном мире всё может быть. Он взглянул на Месинга. "Нет, Вольф, я никак не поверю, что вы этого не предвидели. Такого безумия я предвидеть не мог". Хрипло выдавил из себя Месинг. Я даже не могу представить, что случилось с моей семьёй. Пытаюсь и не могу. Нам в Варшаву вообще появляться нельзя, вздохнул цельмейстер. Это даже я предвижу. Вольф не отвечал, сидел, откинувшись на стенку кареты и закрыв глаза. Казалось, он дремлет. У нас только один выход, Вольф, продолжал цельмейстер. бежать в Советский Союз. Я думаю, по всей Варшаве развешаны плакаты с твоей физиономией и обещания выкупа за твою дурацкую башку. Я думаю, надо остановиться в пригороде. Там у меня есть надёжные люди. За хорошую плату они довезут нас до Буга и переправят через тот берег. Они старые контрабандисты, дорогу знают великолепно, то есть такую дорогу, по которой можно проехать и никого не встретить. Так что в Варшаву соваться не надо. тем более, что тебя там каждый прохожий знает в лицо. Нет. Мы едем в Варшаву. Не открывая глаз, проговорил Мейсинк: "Я должен увидеть мать и братьев, я должен их увидеть. Пойми, там на каждом шагу сейчас немцы". Снова сказал Цвмейстер, но Мейсинк резко перебил его: "Мы едем в Варшаву. Проберёмся в гетто, и я найду мать и братьев". Месинка открыл глаза, посмотрел на спутников. Если вы не хотите, если боитесь, я не держу вас и совсем не обижусь. Я пойду в Гетта один. Умное предложение, пробормотал цельмейстер. Как-нибудь мы с левой им воспользуемся. Месинку улыбнулся и снова закрыл глаза. Дальше ехали молча. Целимейстер и Лёва Кобок задремали, съёжившись, засунув руки в рукава пальто, карету покачивало и встряхивало.